Глава шестьдесят первая. Рина, Невада, пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Через несколько минут Марвин вышел из хоронилища, неся в руках металлическую коробку. Войдя в маленькую комнату, где ждал Эрик, он поставил ее на стол и поднял крышку, чтобы показать стопку бумаг внутри. Марвин достал документы и надел очки для чтения. Ага, сказал он, это они. Эрик взял первую стопку и принялся читать. Похоже, это были финансовые отчеты. Он просмотрел пару страниц с информацией о создании общества с ограниченной ответственностью, таблицу с финансовыми данными, потом список депозитов, внесенных на номерной счет. Эрик просматривал каждый листок, пока не добрался до конца стопки. Затем он принялся листать последнюю стопку. Везде была одна и та же тарарбарщина. Номера счетов, финансовые таблицы и названия корпораций. Он добрался до конца стопки и перевернул последнюю страницу. К ней была приклеена желтая записка, написанная знаковым почерком его отца. Господи Боже мой! Марвин прочитал наклейку. Будь я проклят! Эрик выбежал из комнаты и помчался вверх по ступенькам, пулей выскочив из холла через парадные двери, бросившись к своей машине. Он схватил телефон, чтобы позвонить Слуан.